Хальс и Хельк. Если корабля она чинит так же, как людей, у нас огромные проблемы. Хальс едва заметно обнажил клыки, что символизировало крайнюю степень раздражения. Хельк чувствовал, брат вот-вот сорвется. И лучше бы Руби этого не видеть. Она и так держится из последних сил. Ее стремление помочь другу похвально. Однако это принесло один лишь вред. Хельк глянул на сжавшуюся в кресле девушку. Щеки бледны, губы дрожат. Она боялась крови. И зачем нужны такие жертвы? Без нее справились бы. «Наверняка их что-то связывает», — тут же взвился Хальс. Но Хельк едва заметно покачал головой. Нет, ничего особенного. Гораздо больше Руби трогала смерть Марка. Невероятно чувствительное обоняние Альфы Ловила нотки печали, когда истинная смотрела в сторону камеры, где покоилось тело дока. Подхватив стакан с водой, Хельк направился к девушке. Моллюск брюхоногий. Заворчал брат и показательно занялся стерилизацией инструментов. Его отчаянное неприятие настораживало. Хотя и не удивляло. Хальс жаждал сильного и многочисленного потомства. Настолько, что успел обзавестись с сыном. Разумеется, между ним и женщиной был оформлен договор. Транка не претендовала на его отцовство. Женщине нужен был только ребенок от качественного самца. Сильная и независимая, она покинула Тран через несколько лет после рождения сына, чтобы участвовать в освоении новой планеты. Хальса это более чем устраивало. А вот Хельк не поддержала решение брата. Немыслимое дело оставить детеныша без отцовского воспитания. Да и вообще, они не животные, чтобы разбегаться сразу после того, как самка понесет. Но Хальс проявил неожиданное упрямство. «И не жалею об этом», — отозвался ворчливо. «Наш геном сохранится хотя бы так». «Достаточно было заморозки семени», — возразил ему Хельк, однако понимания не встретил. Несмотря на их связь, каждая из половин обладала своими взглядами на жизнь, которые порой приводили к конфликту. Вот и сейчас, подавая воду обессиленной Рубби, Хельк чувствовал возмущение брата. «Нежная какая! Подумаешь, пришлось залатать пару дырок!» Заворчал снова. Хельк раздраженно отмахнулся и передал девушке стакан. «Спасибо!» — прошептала бедняжка и залпом выпила воду. «Я боюсь крови». «Закройся», — попросил Хильк, «Или я тебя вырублю». «Только попробуй». Руби, конечно, не слышала их перепалки. Встав на дрожащие ноги, она встряхнула огненной гривой и похлопала себя по щекам. «Ладно, надеюсь, Дуглас скоро очнется». Что вполне вероятно. Все же раны не были критичными. Да и медкапсула хорошо отработала. Но нужно успеть починить и корабль тоже. У нас осталось мало времени. Мне будет нужен один из вас. Другой останется на мостике. И, развернувшись, Руби пошла к двери. Но на полпути резко вильнула в сторону. Хельк едва успел поймать осевшую на пол девушку. Потеряла сознание. Опять. «Боги над нами как следует посмеялись», — зло подытожил Хальс. Но все же отправился за аптечкой. Истинную нужно было приводить в чувство. Без нее это корыто совершенно неуправляемо.